41. Общая характеристика приватизационной экономической реформы. Приватизация представляет особую систему экономических отношений, возникающих в связи с изменением формы собственности на средства производства, с государственной на частную. Она включает взаимосвязь, приоритетов, отражающие сочетание интересов органов государственной власти, трудовых коллективов предприятий, населения в целом в процессе глубинных изменений. Диалектика приватизации и разгосударствления заключается в том, что приватизация является разгосударствлением собственности. Объективные причины развития приватизационного процесса носят как макроэкономический, так и микроэкономический характер. Необходимость постоянного внерыночного согласования производственной деятельности государственных предприятий в условиях административно-командной экономики обусловила их высокие планово-координационные издержки. Между тем... Механизм рынка осуществляет такое согласование с гораздо меньшими издержками. Следовательно, приватизация обусловлена не только переходом страны в целом от административно-командной системы к социально-рыночному хозяйству, но и позитивным стремлением предприятий к снижению издержек. Приватизация выполняет две функции. С одной стороны, она должна стать элементом экономической реформы, ядром радикальных институциональных преобразований, а с другой инструментом государственного регулирования долговременного характера. Непосредственными целями приватизации являются Страница 538. Формирование слоя мелких и средних собственников, сокращение доли имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, перераспределение экономических основ власти, достижение социальной справедливости, повышение экономической эффективности производства, рост доходов государственного бюджета не выступают собственными целями приватизации. Она может способствовать развитию данных процессов только в долгосрочном периоде. Основными критериями выбора способов приватизации являются отраслевая принадлежность и размер предприятия, учет принципов социальной справедливости и приоритета трудового коллектива, Демонополизация, необходимость сохранения профиля предприятия и его производственного потенциала, рентабельность предприятия, привлечение инвестиций. Названные критерия обусловили следующие основные способы приватизации. Акционирование, закрытая подписка или продажа акций, продажа предприятий и имущества по коммерческому или инвестиционному конкурсу на аукционе, выкуп арендованного имущества, банкротство. Особенностями начального этапа приватизации в России 1991-1994 гг. является приоритет политических целей процесса, введение системы приватизационных чеков, сверхвысокие темпы приватизации, преимущественно формальный характер приватизации при акционировании крупных предприятий, аукционная продажа малых объектов, низкая доходность приватизации. Эти черты сближают российскую практику приватизации с восточноевропейской использование приватизации как постоянного инструмента государственного регулирования экономики на последующих этапах будет иметь общие характеристики с процессом приватизации в развитых странах запада многообразие форм приватизации ее инвестиционная направленность индивидуализация и низкие темпы приватизационного процесса эмиссия и обращение приватизационных чеков стали эффективным инструментом быстрого перераспределения государственного имущества среди негосударственных инвесторов Вторичный же рынок акций приватизированных предприятий развивается медленно из-за отсутствия спроса на акции большинства акционерных обществ и, соответственно, их низкой ликвидности, малой доходности акций и неразвитости инфраструктуры фондового рынка. Страница 539. Успешное проведение приватизации и особенно постприватизационное развитие предприятий зависит от создания функционирования новых управленческих как государственных, так и негосударственных структур – холдингов, финансово-промышленных групп. Именно они призваны обеспечить эффективное распоряжение государственной долей в уставном капитале акционерных обществ. Прогноз процесса приватизации в России показывает следующие перспективы. Ведущим способом приватизации станет продажа предприятий, имущества, пакетов акций на инвестиционных конкурсах. Сложились условия для перехода к оригинальным моделям приватизации в регионах и индивидуализации условий приватизации оставшихся государственными крупнейших научно-производственных комплексов – малых и средних предприятий.